Итак, первый этап установления взаимопонимания между марсианами и человечеством можно считать завершенным. И радостно сознавать, что именно меня Господь избрал на этот высокий подвиг. Нет теперь и не было никогда на всем земном шаре человека, обладающего такими поистине неограниченными возможностями воздействия на дальнейший ход мировой истории, на страх всем подрывным элементам, и для вящей славы христианской цивилизации. Задача теперь в том, чтобы выработать необходимый язык для более детального и точного общения с марсианами. Но в этом я смиренно полагаюсь на тех, у которых интеллект так далеко ушел вперед по сравнению с человеческим. Пятница, 26 июня. 4 часа пополудни. Правильнее всего было бы высадить меня на землю и дать мне возможность любым путем передать правительству их ультиматум и мой проект сотрудничества и государственного объединения. Я уверен, что мой проект нашел бы понимание у большинства министров и членов Палаты Лордов, но не было решительно никакой возможности объяснить мой план марсианам. Приходилось поэтому ограничиться тем, чтобы давать им кроки местности и такие схемы боевых действий, которые обеспечивали бы наименьшее количество жертв среди мирного населения и наименьшее разрушение невоенных объектов. Вот когда мне, и, надеюсь, Англии, пригодилось то обстоятельство, что военная школа, питомцем которой я являюсь, проводила учебные маневры как раз в тех местах, где сейчас ведут свое наступление марсиане. Как военный Никогда не осквернявший свою репутацию ложью, я обязан заявить, что на первых порах недооценивал военный и технический гений представителей этой выдающейся планеты. Оказывается, кроме тепловых лучей, на их вооружении имеется еще одно неотразимое оружие ⁇ черный дым. Они выпускают на объект нападения клубы черного дыма, которые душат все живое но оставляет совершенно целыми и невредимыми строения, машинное оборудование и прочие предметы материальной культуры. Дым постепенно оседает в виде черного порошка, из которого, на мой взгляд, можно изготавливать первоклассные красители для текстиля и промышленных лаков. Порошок этот следует убирать как можно скорее, потому что первый же дождь смывает его без остатка. Суббота, 27 июня. Десять часов утра. Никогда еще я не имел таких оснований считать себя идиотом. Я мог. Я обязан был предусмотреть эту возможность. В самом деле, каждый вечер мы возвращались на Хорсолскую пустошь по одной и той же дороге. Каждое утро мы отправлялись по той же дороге в обратном направлении. навстречу новым победам. Бесспорно, но ведь и на встрече неизвестности я не имел права успокаиваться на том, что армейские части откатились далеко на северо-восток. И все же кто мог подумать, что неожиданности грозят нам со стороны каких-то штатских? Правда, что-то вроде искорки сомнения вспыхнуло у меня еще вчера, когда мы возвращались на пустошь. Мой взгляд упал на велосипедный завод. Вернее, на то, что от него осталось. Его обгоревший и полуобрушившийся остров, мрачный и как-то угрожающий, чернел у обрыва крутого и широкого оврага на ярко-оранжевой стене заката. Я патриот, горжусь индустриальной мощью Британии, но, смею все же заявить, терпеть не могу индустриальных пейзажей. Они портят мне настроение, они портят букалическую красоту доброй, веселой, старой Англии. Они портят людей, которые приходят на предприятия законопослушными и доверчивыми, верноподданными коронами. Они портят молодых людей призывного возраста. Мне пришло в голову, что лишняя порция теплового луча никогда не повредит. Я торопливо набросал на бумажке контуры завода, а над ним разрывы снарядов. По меньшей мере полминуты две боевые машины тщательно прожаривали заводской скелет, пока он окончательно не осыпался и не превратился в смрадную груду полурасплавленного и потрескавшегося кирпича. И все же этого оказалось недостаточно. Два часа тому назад, как раз невдалеке от этих проклятых развалин, неожиданно взлетела на воздух одна из боевых машин. Она спокойно не встречая на своем пути препятствий, шагала третий справа от нашей, пока не достигла того единственного узкого места, где можно было перешагнуть через овраг. И тут раздался оглушительный взрыв. Теперь-то я знаю, что сработала адская машина, предательские, замаскированные дерном и битым кирпичом. А тогда я увидел, как внезапно в темно-рыжем небе вырос огненный холм вздыбленной земли. Реножник несчастной боевой машины как бы растаял, ее цилиндр боком грохнулся во враг и покатился по нему, как.